Как вы считаете, система полезна для вас? Да, да, очень Я рад. У меня просто очень практичный склад ума мае. Совершенно не люблю читать теоретические лекции, которые вам не понадобятся. Вот. Итак, мы продолжим. Для того, чтобы понять, как действует правда в нашем организме, мы пройдемся сейчас по непосредственно, что что как работает прана, как, где она находится в нашем теле, как она реально проявляется. И вот этот график, который вот эта маленькая табличка, которая на доске, которую я сейчас вам зачитаю, желательно, чтобы она у вас была перед глазами или вы её себе оставили себе нарисовали. Вот и так строение физического и эфирного тела, да, то есть строение грубого тела, скажем так строение нашего тела, вот это физической нашей оболочки. Итак, первое, как вы видите, у нас есть анатомическое тело. То есть, грубое тело состоит из двух э, оболочек. Это анатомического тела, это анношарира, и эфирного, праношарира. То есть, это сложная биологическая машина, основой которая является первые элементы тела. Пять первых элементов – земля, воздух, огонь, эфир и земля. Земля, воздух, огонь, земля, огонь, воздух, эфир, вода. Вода, вода. я вылетела из головы, прошу прощения. То есть пять элементов. По большому счету, я вот снова тут написал недавно статью, может, в рассылках мы дадим как правильно питаться, я дал именно непосредственно, что на первом уровне питания это по пяти элементам. То есть, если вы живете гармонично по пяти элементам, у вас физических сильных проблем уже не должно быть. Вот. И наша Анна, то есть тело пищи, как его называют, или анатомическое тело, Анна Шарира, она, состо... она существует за счет энергии продуктов питания. То есть, наше тело пищи, грубое тело, да? Это то, что вот наши бабушки говорят. Не знаю, как вам, меня в детстве бабушки говорили. Кушать будешь здоровы, не будешь кушать, будешь слабеньким, будешь кашлять. Да? Тело пищи существует за счет энергетических продуктов питания. И в принципе, современная анатомия очень близко к этому подходит. Все, что я вам могу сказать, то что Аюрведа говорит, что это тело, оно состоит из семи тканей. Это раса. Жидкостные мы организма, то есть это в основном кровь и лимфа, потом ракта, клеточные элементы крови, эритроциты и так далее. Э, идет идёт манса это мышцы и сухожилия. Потом идет меда, жировые жировая ткань. Меда. Меда там. Да. Э, следующее Кто хочет, я вам просто, ну, может, книгу порекомендую. Хотя в общем, жив это курс наш не, не входит, что мы изучаем анатомическую теорию. И асха – это кости, хрящи, зубы, кожа, потом маджна, костный мозг и нервная ткань, и седьмое – шукра семья – это одной из основных. И есть у нас также каналы – это то, что канавы, решеты, то есть 12 основных, по которому все ну, происходит движение. Помимо всего прочего, как вы видите, у нас есть тонкое тело, эфирное, прано-шарира, вот непосредственно прано, то, о чем мы говорим сегодня. Именно эфирное тело. Это такое биофизическое тело, и оно как и... Анна Шария, как физическое, оно воспринимается органами чувств и фиксируется приборами. Экстрасенсы они ее видят в форме такой тонкой ауры. И по большому счету, сейчас говорят, фотоаппараты есть, знаете, там, петь путь к себе в магазине, магазин, в Москве магазин. Вы приходите, вы платите, и там вам ауру, говорят, видят. Ну, что-то в этом есть смысл. По большому счету, я не знаю, может многие из вас видят, какое-то свечение человека отходит, из какое-то ну, тонкое тело, так сказать. Вот. И э, это эфирное тело, или прана Шариля, как его называют, оно является энергоинформационной матрицей. То есть вот это именно прана, э, прана Шариля, вот это эфирное тело, оно является э, матрицей, так называемой, энергоинформационной матрицей. И полностью повторяет тело, наше физическое тело, физические контуры. Это есть у человека, у животного, у дерева. Современная наука, то есть она это доказывает, что это действительно так. Если вы читали воспоминания людей, которые пережили клиническую смерть, они говорят, что они видели себя в том же подобии. Да? Вот они видели себя так же. Они не просто выходили такой сгусток энергии. И улыбается там, знаете, или, или куда-то по каналу. Они видели именно себя об этом же теле, только в тонком. Читали, нет? Mm -hmm. Ну, идите, может, на интернете это есть. то что первые минуты после клинической смерти практически 90% людей помнят, что они выходили. Через 3 минуты идет резкое забывание. Так же, как через 2-3 года у младенца почти никто э, не вспоминает уже прошлую жизнь. В детстве очень многие вспоминают. Первые два-три года многие вспоминают. Мама, я говорю, была там в Африке и так далее. И дети, они говорят, это взрослые не воспринимают. И также первые две-три минуты после выхода из тела все помнят обычно. Так вот, люди, которые помнили, они виделись себя в том же теле. Потому что вот это эфирное тело, оно полностью, вот эта энергия, то есть праны, пранну тело праны, тонкое тело, оно полностью повторяет грубое тело. Вот, следующее, в свою очередь, это... Эфирное тело, оно составляет ну две, как вы видите. Это информационная оболочка и энергетическая оболочка. Вы тут видите, да? Это Стхуа про No disciple и Сукшуна про на по То есть это две оболочки. То есть эфирное наше тонкое тело оно в свою очередь состоит из двух еще. Информационные и энергетические оболочки. Информационная оболочка или Стхуа про на что Она контролирует все физиологические процессы организма, обеспечивая гомеостаз. То есть мы говорили с вами, что по большому счету и современная медицина к этому подходит, и естественно все древние медицины, они говорили, что здоровый человек это тот, у кого есть гомеостаз. Гомеостаз, гомеостаз это постоянство внутренней среды. То есть гомеостаз это такое... По большому счету, коротко если перевести, это баланс переводится. То есть, это гармония. Но есть, конечно же, там, в разных источниках научные объяснения, я вам давал. Но коротко, про помните, остался это ну, правильный обмен веществ, правильный обмен энергии и так далее. То есть, гармония. Это постоянство внутренней среды еще переводится. Ну, гомеостаз, иммунитет? кстати. Нет, гомеостаз это а uh, это объясну это как сказать, информационная оболочка она также осуществляет прямую и обратную связь между рыбым и тонким телом и там в втонкой теле представлены все органы и системы то есть в принципе у каждого органа есть еще тонкое тело и и Физическое тело Анны Шариля Коши, оно также имеет струнную структуру. То есть каждая струна, она работает в определенном каком-то своем режиме. Ну, то, есть то что вот называют, это пришло в Китай. Китайцы они взяли аюрведу, они взяли вот эти древние знания, и они изобрели, ну, вот то, что на Западе это более известно сейчас. Вот это массаж, например. Да? Вы знаете, что есть хорошие массажисты, например, Ну, из моего опыта, белых вред, я не знаю, может, единицы. Но есть китайцы, которые просто вам проходят по каналу, и они вас восстанавливают. Да? То есть они вам вылечат, они делают именно массаж, акультура. То есть он создает вам определенную настройку физиологических систем. И он регулирует, он вам делает, к вашему органу вдруг начинает ну, идти энергия, да? То есть, там блокирован, он делает, и это восстанавливается. И это регулирует подачу энергии в какие-то ну, органы физического тела. То есть, у нас есть тонкие еще определенные каналы. И они находятся в резонансе с прарабдха кармой. Прарабдха карма, как я вас учил, карма это то, что у нас есть... Ну, прарабдха карма, наша карма, в которой мы рождаемся в этот мир. Прарабдху карму, ее можно видеть в нашей карте астрологической. И мы приходим сюда с определенной кармой. И у каждого есть определенный свой ритм, который задан кармой. То есть, по большому счету, на глубинном уровне наше здоровье определяется нашей кармой. Кармой с прошлой жизни и кармой с этой жизни То, что мы делаем. И это задается ритм всему телу, примерно, как дирижер. То есть, можно привести как дирижер. Кроме того, эти каналы они подчиняются суточным, лунным и планетным, ну и каким-то другим ритмам, то есть космическому циклу в общем. То есть, то есть мы маленькая Вселенная, и у нас есть определенные энергии праны, у нас есть определенный ритм. И этот ритм, он задается в соответствии с нашей кармой, и по большому счету он подчиняется Вселенскому ритму. Мы проходили с вами на прошлом занятии, как важно жить в соответствии с ритмом. Если этого ритма нету то идет разбалансировка тонкого тела, потом грубого. И в принципе у нас есть 12 парных информационных каналов, меридианов и два таких интеграционных. Головной и спиной мозг он является своего рода гибернетическим таким приемным устройством, которое воспринимает и преобразует различные сигналы, которые исходят от информационной оболочки, то есть вот из тху вопрана кожи. То есть, вы видите, да, вот, вот здесь, информационная оболочка. И мозг, он подобно телевидению, который не создает образ и звуков, а лишь трансформирует какие-то энергетические волны. То есть, это своего рода антенны происходят. И... Если поговорить о сукшумне или о энергетической оболочке. Вас не утомляет санскрит? Мне лучше на русский да, говорить как? Но я повторяюсь, я надеюсь, вы не устаёте от этого. Вот, и у вас перед вами это есть? Сукшумна, правда, тоже. То есть энергетическая оболочка, она является представляет собой сложную систему, состоящую из энергетических каналов НАДИ. И они связаны особыми с такими информационными сферами, если их можно сказать если можно их так назвать, информационные определенные сферы, ну, чакры, я, я не знаю, как чакры еще можно сказать? Это... Энергетические чакры? центры. Я привык энергетические центры называть, но просто их по-разному многие авторы называют, и я не знаю, к чему... Нет, чакры, да, но тут не все знают, что такое чакры. То есть чакры это определенные такие... Энергетические информационные сферы, скажем так. И в Ветах говорится, в принципе, 49 чакр есть. Конечно, их, их на самом деле чуть больше, но 49 таких основных, и 7 из них главных. семь главных чакр, и 5 еще есть чакр внутреннего круга. Они расположены по центральному каналу внутреннего. По центральному каналу энергетическому. В принципе, этот канал называется Сушудна. То есть, у нас есть основной канал. Вот. И чакры, они расположены здесь. Да, вы видите, я думаю, кто читал различные эзотерические книги, вы видите. У них есть там сидит йог или какой-то человек, у него вдоль позвоночника. По большому счету, семь ну, основных чакр есть. Есть еще 16 чакр второго круга. И, в принципе, они... Во всех суставах есть, и в областилато, стоп, то есть, ну, во всех суставах, то есть есть тоже еще второстепенные чакры. И чакры обладают способностью накапливать и преобразовывать определенные типы энергии. Они обладают способностью накапливать и преобразовывать определенные типы энергии, используемые организма в различныхферях. Вы обратите внимание, чакры, они уже могут накапливать какую-то энергию. Чакры первого круга они обеспечивают связь нейроэндокринной системы с различными отделами психики тонкого тела. Чакры второго круга не образуют нормальное функционирование суставов и позвоночника. И они, кстати, тоже осуществляют еще автономный контроль всех жизненно важных органов и тканей. И Плюс ко всему есть еще мар но это вас томит вам просто это будет ну, совсем не нужно вот это, это описание всех я хотел бы чтобы ну, основу поняли потому что есть еще третий круг 20 там одна чака и они являются и знаете как можно назвать камертонами внутренних органов то есть у каждого органа есть еще определенный такой энергетический информационный центр и они активизируются в случае нарушения каких-то, ну, нарушения структуры или функции ткани, входящей в его состав. И чакры, они также отвечают за, за то, чтобы у нас был, ну, выводились продукты распада за, ну, из органов. То есть то, что при неполном метаболизме есть продукты распада, как энергетические, так и физические. Чакры отвечают за то, чтобы это был ну, выход из этого. И Чакры это определенные вращающиеся такие структуры и у них определенный свой ритм. вот Я не хотел бы, у нас нету темы посвящать в этом, но разбирать подробно чакры. из книги, есть по юбиде книги, вы можете взять прочитать. Что я хотел бы сконцентрировать ваше внимание, что, обратите внимание, тонкое тело, есть грубое тело, да? но все работает, все в унисон по Прана Коши, по Прана Шариля Коши. По телу праны, плану, ну, по телу энергии. Поэтому наше здоровье, наш менталитет зависит от гармоничного состояния праны. Для этого я вам дал короткое описание праны. Поэтому все экстрасенсы, все целители, кто работают сейчас с этим, они больно или не больно не пытаются восстановить прану. Потому что если у вас нарушен энергетический баланс вокруг какого-то органа, то здесь тоже наступают проблемы, тут наступает болезнь какая-то. экстрасенс говорят, ой, я вижу, у тебя из печени уходит там какая-то энергия. Да? Слышали такое? У вас там дырка, у вас это пробито, это пробито. У вас энергия, у вас прана уходит. Но в основе всего, обратите внимание, лежит карма человека. Лежит образ, как он думает, как он мыслит. Понимаете? Почему я вам говорю, что вот нежелательно, например, женщинам ходить оголенными. Мужчины смотрят, у них взгляд сильно пробивает вот эту прану. Прана Шарилюк. Тело, тонкое тело прана. Он пробивается. Это можно сильным телом, но ну, сильные, например, злые слова могут пробить. Просто пустая речь. не могут вызвать, ну, как сказать, ну, нарушение в тонком вот в этом теле. Поэтому вы всегда должны следить, насколько мы гармоничны, насколько вы чувствуете, что энергия вас правильно активно действует, скажем так. И так же, как я вас учил, есть вдоль позвоночника идут вот, примерно они солнечный канал и солнечный канал и лунный канал. Лунный начинается в левой части, солнечный справа, и они переплетаются, они идут как змеи. Если вы помните, Махараджа это рисовал, то есть ну, вот, представьте позвоночник, и они идут вот, ну, так, примерно, как две ляны, они переплетаются. И Лунный канал, он левая ноздря, он вырабатывает охлаждающую энергию. Он дает пассивность, желательно вам это пометить, то есть есть дыхание через левую ноздрю, то есть вы можете автоматически выбрать, какую энергию вы хотите сейчас, солнечную или лунную. Лунное дыхание это левая ноздря, оно вырабатывает охлаждающую энергию, оно дает пассивность. Помогает от беспокойства, печали и лихорадок, оно дает пассивность. Помогает и сохраняет от беспокойств, печали и лихорадок. При воспалительных заболеваниях температуры, то есть если вы дышите через левую ноздрю, то температура падает, воспалительные заболевания, тело охлаждается даже в прямом смысле. Поэтому если у вас температура, болит голова, лихорадка или просто абцесс какой-то, например фурунку большой, Очень желательно, чтобы левая ноздря работала. Правая должна быть даже, можете использовать вату или затыкать, наверное, в этом случае. Также, если вы в брак вступаете, должна левая ноздря. То, что вы начинаете во время свадебной церемонии. То все, что вы начинаете, когда у вас включена левая ноздря, это имеет долгий эффект. Это будет долго, это будет активно. То, что вы начинаете какой-то долгий бизнес, вы заключаете какой-то договор. Знаете, давайте подпишем, чтобы наша фирма существовала 30 лет, и только потом было получено рухнуло. Вот, то в это время вы должны дышать через левую ноздрю. Это, усилие, это дает стабильность вашему начинаю. Это также улучшает здоровье. Желательно, особенно в наш ритм, если вы где-то живете в городах, бегаете, люди вокруг вас вносятся, очень важно, чтобы левая ноздря была больше работа. Это также важно, особенно в нашем жарком климате сейчас летом, очень важно дышать больше, чтобы следить и больше левая ноздря, чтобы было. Знаете, как дышать, ну, менять, быть здоровы. Знаете, как менять, ну, дыхание, очень просто, левое или правое. Вы ложитесь на правый бок, и через какое-то время левая ноздря непроизвольно открывается. Из моего опыта меня научили, но я боюсь вас порекомендовать, потому что я в некоторых книжках прочитал обратный эффект, но я не знаю. Меня научили, я вижу, как это работает. Когда вы засыпаете, старайтесь засыпать не так, чтобы левая ноздря. Это дает охлаждение, это успокаивает вас. Если вы просыпаетесь, можете обнаружить, что вы просыпаетесь с правой ноздря, как правило, включено. У меня 99%. Вы проверьте просто ради интереса, хорошо? До следующей недели каждый день по попроверяйте. Утром вы просыпаетесь. Какая на зря ноздря? На, -э -э на правый бок, чтобы была левая ноздря. В детском саду помните, да? Потому что заметили педагоги? Дети засыпают на правом боку и у них почему-то быстрее идет сон. Хотя там говорят, сердце что-то, но это не так. а У нас, как правило, попеременно работают ноздри. У нас очень редко обе одинаково. Как правило, левая или правая преобладает. И мы можем выбирать. Вы можете закрыть, ну, вот примерно паранельма делается вот так, двумя пальцами. То есть, большим пальцем закрывается правая ноздря, левая закрывается мизинцем и безымянным. безымянным пальцем. То есть, вы закрываете, вы можете менять это. Так вот, например, если вам надо успокоиться, если вы чувствуете, что вы очень активны, да, там то... три, ну, пять, да? Просто сядьте и начните дышать вот, ритмично семь дока выдохов, но только через левую ноздрю. В этом случае дышит только левое лёгкое. Правое почти, ну, не работает. И в это время вы можете контролировать это простое дыхание такое. А солнце это правое дыхание, правая ноздря. Там ыдейнговая снова мы не будем эти санскритские имена Это положительная мужская центробежная. Она представляет силу, энергию. Это мужская мощная энергия. По природе она сухая и горячая. Поэтому, особенно если у вас температура, особенно если вы на солнце, вы должны сразу проверять, какая у меня ноздряда. Если вы на пляже, полежите на правой боку, вас левой откроется, и вы можете... Намного медленнее идет... Ну, Ож ну как сказать, ожоги. Вот организм, когда от солнца получает ненужную вот эту энергию, это, это блокирует. Здесь у вас правая ноздря, а левая блокирована, вот видите, чихает точно. А левая блокирована на пляже, но жару, то уйдет огромное усиление. Вот мы вчера были на кинерате, поехали просто днем ну, подышать, походить. И вот жара идет против тени, но идет, ну, такое... Влага и очень тело го горячее. Я, только, я забыл, я в конце только проверил, у меня правильно и дозря было. И мы приехали такие все, очень разумные. Ну, тело, такое ощущение, у 40 было, как раскаленный. Там покрытие, вот испарено, знаете, плохо, я просто не проследил, у меня покрытая Вот. И это возбуждающее, она дает жизнь и мощь, усиливает обмен веществ, возбуждающая, дает жизнь мощь, усиливает обмен веществ, помогает, дает большую пользу пассивным, дает большую полную пользу пассивным, таким жирным людям, ну таким толстым, знаете, ходят такие спокойные, как дела, 10 минут проходит, будет хорошо, ему надо правой ноздрёй дышать, это... Изучение серьезных и трудных знаний. То есть, если вы учите что-то, вам надо выучить, например, какой-то предмет, вы учите медицину. Надо в это время смотреть на север, чтобы правая надряда Во время морских путешествий, поднятие на гору, плавание, рисования купля-продажа, чтобы успешно прошло бизнес. А как? У вас активно, у вас интуиция включена, у вас сразу включена. Представляете, если у вас левое включено, у вас лунная энергия. Спокойная, посильная. Купите, купите это. Вы так на нее смотрите? Ну Давай. При купле-продаже бизнесу нужна активность, нужна какая-то более решение. А почему? Умение торговаться. Также рисование э, в бою, если вы с кем-то сражаетесь. И это, кстати, не обязательно бой, подразумевает физически. То есть, то, что вы хотите там, выйти, соседки по лицу надавать. Третий раз уже не вас. Вот тут как раз-таки надо как раз успокоиться. Но, например, вы идёте просить повышения к начальнику, да? Угу. Должна правая ноздря быть включена. Лега, можно спросить? Вы говорите, вот правая ноздря, что надо закрыть левую, идти и дышать, и вот так mm -hmm. ходить? Ват. Ват уже не подстанет. Да? Нет, а это нет? не то, что вы заходите к начальнику, у вас левая ноздря, он вот уже понимает. Ват не пришла просить, да, что это не так. Что-то выдает мне, ну... Я, я вас учу, я вам говорю, самый простой, вы можете, например, вам надо идти. Вы же не так, что вы идёте по коридору, увидели начальник Василий Петрович, чурас, и к нему забегаете, да? У вас же есть как правило, время, да? у вас встреча или там выходит, ну, вы сели вот так, например, садитесь, ну, то есть в данном случае вот так. Я иногда, ну, я, к примеру, у меня бывает, вот перед лекцией, перед тренингом, я приезжаю, я устал, куда-то, я просто даже в машине откладываюсь налево, и, налево, и на и ноздря. Меня... Если вы идёте с кем-то спорить, например, всё, сидите, ну, сейчас сил нету, всё, пойду, говорить правое ноздря должно быть. Но если у вас в руке уже меч, там, молот, там, вы готовы до конца идти, то, может, левой надо подышать, как раз. Купание, еда... Ну, когда вы кушаете правое ноздря, вообще нужно за 15 минут до еды, на то, чтобы у вас правое ноздря. Пищеварение! Огонь пищеварения гореть! Если вы покушали, у вас левое ноздря, ну, работает, то огонь пищеварения не может работать, у вас лунда, у вас пища не переваривается, идёт шлакиваясь. То есть, вы должны поработать так, чтобы у вас правая ноздря, вообще, рекомендуют за 15 минут до еды, полежать на боку, правое ноздря открылось, идёте кушать. И огонь пищеварения упылает. Потому что солнечное, сухое вот это дыхание через правую ноздрю, он, как сказать, не возбуждает как вот огонь, когда возгорание вот сильное, но разжигает. Он разжигает огонь через правую ноздрю, он разжигает огонь пищеварения. И огонь пищеварения он очень сильный, пища переваривается очень хорошо. Или, например, вы поели, смотрите право, сразу ну, не поленитесь, отойдите куда-то, я не знаю, там, ну, если вы машину ведете, конечно, сложно будет на левом боку, но может остановиться, и вы не представляете, сколько вы себе здоровья сэкономите. Вы увидите, как пища начинает хорошо перерабатывать. Правая ноздря должна работать. Ну, вот, какие у вас есть вопросы? А если у меня были большинства? Да, пожалуйста. Если одна ноздря не работает. Вообще по жизни. Ну, левая у меня она не дышит, там по Поэтому вы такой пассивный, дорогой, у вас идет нарушить чересчур сон. У меня правая дышит, там левая Слишком так, много? А, можно, но там очень тяжело. Это с детства, да? Нет, это я упал просто, потерял сознание, упал и Это кармически это все, вот эти, если у людей Идет нарушение, но у меня с детства, например, было в детстве проблема, ушел в период Луны, по... и у меня была левая ноздря закрытая. То есть я болел, кто болеет, то постоянно, ну, там, гайморит, вот, и, и меня пробивали, делали энергетически, потом какое-то время еще. То есть и у меня шло, что у меня лунное отдел, просто моя карма была, то есть я по карте сейчас посмотрю, в вот этот год у меня... Я рука, ну не помню какой там, 6-8 лет где-то мне было. И у меня шел период Луны, там под-под период как раз в это время. У меня левая ноздря тоже было Если люди, у которых какой-то канал закрыт, это говорит о карме. Это значит немножко дисгармония у вас. Вы когда у меня были на конституции, я вам никогда говорил о Это вот как раз и показатель. Видите, поэтому у вас, недос... у вас нарушение немножко ну, вот, с активностью. Ну не сильно, но это есть. Согласны? Да. Поэтому вот вот это идет нарушение, то что... Очень важно, чтобы обе ноздри были рабочие. Как еще продуть Очень просто. Вы просто закрываете, выдыхаете. Вот и выдыхаете. выдыхаете. Тут еще какие-то у вас вопросы? Земное дыхание. Это ритмичное дыхание обеими ноздрями. Когда вы дышите ритмично. Вырабатывается нейтральная энергия. И она рекомендуется для психической работы, психологической, когда нужно сосредоточиться. И в принципе вы можете жить так на протяжении всей жизни, дыша гармонично обеими ноздрями. Эта магнетическая сила на личности усиливается, в общем накапливается энергия. человек просто равномерно дышит, это я вам говорю, особенно в суфизме это правило есть. Вот вы садитесь и ритмично начинаете дышать. Семь, семь, семь, семь. Вот спокойно и дышит. Когда вы привыкаете, это, это как правило, западные люди, вот, ну, вообще, особенно кому-то 30, 35, это уже надо 2-3 года, чтобы. Но даже если вы делаете на протяжении, например, утром вы сели, подышали, вы, или вот даже как сейчас, помните, вы, вы сколько минуту посидели, вы все ощутили, как спокойствие, да, просто в группе образовалось спокойствие и энергия. Почувствовали это все? Даже те, кто несколько неправильно дышал. Имейте в виду, есть очень простое правило. вот Вы возбуждены. Знаете, как очень просто успокоиться? Очень просто избавиться от эмоций. Когда у нас нету в воздуха, когда у нас нету... Ну, такой, то уходят все эмоции и беспокойство. Поэтому пранаяма, она начинается... Вот вся дыхательная техника, когда вы выдохнули полностью. Понимаете? И тогда вы начинаете дышать. Поэтому если вы возбуждены, вы вдохнули и выдохнули. И представляете, вот и задержка дыхания, концентрируешься, как этот воздух уходит. Это очень успокаивает. Эмоции негативные уходят. Потому что негативные эмоции это одна из основных энергий, то, что забирает у нас, хоть okay. у нас уходит отрицательная энергия, потому что отрицательная энергия это одни из основных энергий, которые забирает у нас прав. Итак, э, чем больше человек, э, дышит, тем меньше у человека жизни. У нас по на момент рождения у нас есть по судьбе сколько человек будет жить, представляете? Сколько человек будет жить, и это зависит от вдохов. Известно, сколько сексуальных совокуплений человек будет и сколько будет вдохов и выдохов. То есть, когда человек рождается, у него в парабха карми, то есть вот здесь в, информ... ну, в прана шарира, ну, в теле, в праны, в тонком теле, у него уже заложено сколько он в этом теле может вдохнуть и выдохнуть. Представляете? Именно вдохи и выдохи. Поэтому Бутейка, говорит, что надо дышать. Ну, ну, у него есть система, вы прочтите, она похожа на йоговскую. Поэтому современный человек, он почему вот эти все болезни? Потому что современный человек, он в четыре раза дышит э, больше, чем нужно. А? Вот просто возьмите, 2 минуты подышите. Что с вами будет глубоко? Голова начнет болеть. Поэтому нужно максимально, как сказать, дышать, вот йоговское дыхание, но какое вот медленно вы живот нанули, подняли диафрагму, плечи должны быть ровно желательно. То есть, идет вдох и медленно, спокойно выдыхаете. То есть, там сколько у нас, 21 600, ну, в среднем там, у нас есть количество вдохов, выдохов. То есть, примерно одна серия идет 15 секунд, Если я не ошибаюсь, сколько там, 15... То есть, есть определенный ритм. И очень важно дышать не не слишком часто. Потому что, обратите внимание, что при отрицательных энергиях, при отрицательных эмоциях дыхание учащается. Да? Когда вы в гневе, какое у вас дыхание? Вы же не скажете, я такой в гневе, я сейчас пойду. И я побью ему по лицу. Никогда его не побежу, Или когда человек боится, какие у него реакции? Я боюсь, да? Дыхание сразу учащается. И знаете, когда еще дыхание учащается? Ну, естественно, при физической активности и при сексе, да? И также при сне. Во сне дыхание учащено. Ну, конечно же, опять же, чем менее гармоничный сон. Я вас учил, как гармонично спать, да? Если нам снятся, там, что мы с кем-то воюем, деремся, там, или, не дай бог, во сне какие-то эротические сны, да, или еще что-то, то, то это все идет возбуждение, дыхание еще более учащается. Но во время дыхания идет напор праны, и, ну, идет, и определенные процессы дыхания учащаются. В состоянии спокойствия, бодрствования, за 30 минут длина выдоха, то есть, ну это йоговский термин, у нас есть длина выдоха определенная, вот сколько человек выдыхает, вот, то это около 108 метров. То есть, около 108 метров за 30 минут, вот, ну, если вы, к примеру, пушинку подносите, да, там выдох 20 сантиметров и так далее, за 30 минут это будет расстояние 108 метров. В определенном спокойном состоянии гармоничном. Так во время сна это около 270 метров. Ну, я конечно, я говорю йоговскими этими терминами, я их правда, уменьшаю, потому что там в локтях там своя методика. То есть, примерно вот если во сне вот это то идет длина выдоха 200, за 30 минут 270 метров. То есть лишние 30 минут сна сверх индивидуальной нормы, они э, выливаются в потери примерно 3 3/4 часа жизни. То есть вы поспали, например, 30 лишних минут. Это забирает 3/4 то есть 45 минут жизни. То есть вы будете жить в этом теле на 45 минут меньше. Да? При серьезных заболеваниях человек дышит как во сне. Да? То есть он дышит чаще. При серьезных заболеваниях человек дышит еще быстрее. Если бы были у ну, вот, человека, который умирает от какой-то болезни, как он дышит? Знаете? У меня на руках умерло несколько человек, и мне близких в том числе. У них было дыхание, он так учащающе, как будто не хватает. Да? И последний вдох, он самый длинный считается. Да? То есть он испустил последний вдох. Ну, выдох, да, ну, говорит, с последним вдохом, и прана его покинула, уже все. То есть, есть определенные упражнения, на какой-то момент они могут вернуть прану, сейчас механические упражнения, они вбивают тело, но если ушла изначальная жизнь, то человек уходит. Поэтому имейте в виду, чем быстрее вы дышите, тем меньше будет ваша жизнь. Поэтому, как вы думаете, долгожитель может такой, что вот ему в 40 лет на второй этаж поднялся, да? то до 80 такой человек, как правило, не доживает. Нет? Не согласны? Потому что у долгожителей, у них дыхание очень спокойное, такое, у них положительные эмоции, вот это прана, они живут в горах. Таким образом очень важно работать с дыханием. Серьезные покупки делаются в спокойном, холодном, рассудочном состоянии. Долговременные, понимаете? Вы, например, подписываете договор о купле-продаже дома. Это практически даже не купля это сделка. Вы себе обретаете место для проживания, это грехаска да, на санскрите, семейный человек, это греха, это дом. То есть вы приобретаете себе грех, это очень серьезный процесс. Или вы подписываете договор, хорошо, купля-продажа, вы покупаете завод, но это не пачку вареников купить, понимаете? Это с варениками, да? это значит... Да, вы берете кредиты, это очень, это долгосрочно, это, может быть, это дело вашей жизни, понимаете? А на рынок надо идти, когда право. Да, да, да, ну дорого там, да давайте, конечно. Не вот учу тут некоторых торговаться. Да? Право и с лево, ты не торгуешься. 30% уступаешь, и с на зря работаешь. Есть такой вопрос. А вот если без сонницы, ты несколько дней спишь, а потом ты вдруг осыпаешь так, что если ты переспал, так. Нет, надо восстановиться. Иногда да, надо восстанавливаться. Нет, я сказал, сон, который больше физиологической потребности. Иногда, конечно, человек обесточен, больному ему надо спать больше. Но вот вам двоим надо, у вас вата выведена, у вас вата у вас вата выведена. Ну, правда, не сильно не пишет. Не нервничает. У вас мало, дорогая. У меня? Да, у вас вообще а Да. Есть, получается, что кроме, никакие, кроме занятий йоги никакие виды спортивных деятельностей не приветствуются? Доспорт... Приветствуются. Доспорт... Нужна активность в какой-то степени, но не должно быть ее слишком много. Излишне она тоже приятно. Для нашего тела, дело в том, что тут обме... идет обратный процесс. Обратите внимание, человек слишком пассивный, он дышит еще больше. Например, человек, уже не сможет на второй этаж подняться, если у него спорта. Да, вот, ходит брюхо такое, он там что, он весь день, у него режим, ляжем и лежим, знаете. Физические упражнения вредны, Маша. Все, не беспокойся, принеси булочку, на наполненную прадой. Это понятно, что он взберется, ну, то есть должна быть гармония. Потому что спортивные люди, они меньше. Например, вот я плаваю несколько раз в неделю по 2 км, довольно в хорошем режиме, и я дышу 3-3 в кроле, вот, если кто знает. То есть вы дышите, у вас... Ну, это примерно 7 секунд в воде, да, и потом короткий вдох. Это пранаяма, понимаете? Я занимаюсь спортом, но у меня количество выдохов за час плавания, там, оно намного меньше, может быть, чем у вас при активной, понимаете? И потом в активной жизни это по -по позволяет сохранять прану, понимаете? Да. И наверное, когда человек бегает, вытыкать тоже надо через нос, и можно Можно чередовать, но по, по большому счету постарайтесь приучаться. Ну, конечно, если вы бежите, вы запыхите, там будет сложно уже через нас. То есть, но в жизнь старайтесь вдох-выдох. По Поверьте, я переучился это за полгода где-то. Я в детстве ходил всегда с открытым ртом. Мне мама говорит, закрой рот. Ты. Я в детстве был, ну, кто нас учил уже? Да? Как говорят, давай ешь побольше там и так далее. Трупика этого съешь, там, будешь здоровый. Вот, но, в принципе, э, это легко переучиться за несколько месяцев. Прямо приучайте, вот, сконтролируйте, носом или в том душе. А я захотела дать ватой прокурсию? Это долго, только коротко не скажешь. Но, в принципе, вот то, о чем мы говорим, это все открыто. Вата, это ну, вот, прана, это из трех составляющих сил, прана это то, что на физическом, на, вата это на физическом уровне появляется. В течение дня, как я вам уже сказал, мы делаем 21, ну, 21 600 дыханий. Ну, в принципе, около 21 000. Один вдох-выдох среднего человека – это 4 секунды. Прана – это дыхание жизни. Как я вам уже говорил, а яма, то есть пранаяма это задержка замедления. И по большому счету считается успех прана-яме нужно около 3 лет. У Бутейка, кстати, который вот свою систему дал, около ну, он тоже говорил, около 3 лет нужно. Я понимаю, вы скажете, три года это так сложно, но если вы наладите, вы даже не представляете, то уходят все болезни, это уходят все ментальные все проблемы. Я этим серьезно занимался, я беру основу, но я вижу, как это работает. У меня не было, так сказать, пока возможности, просто там, у меня близкие люди в семье болели, не было три года систематически этим заниматься, но даже те вещи, которые я знаю, вы не как это помогает. Я приехал в Америку и... Читал лекции, там был мужчина, он приходил мне с много лет занимается, работает над собой, там, лёгает. Я посмотрел, у вас говорю, выведена ну, прану, у вас воздушные потоки выведены, вам нужна пранаян. И мы с ним каждое утро занимались, пока я там был, он приезжал ко мне, мы, я его учил, потом мы ещё поехали там, встречали, его по телефону ещё консультировал. И он говорит, через 2 или 3 недели у него даже все окружающие заметили, он стал светиться активностью, на работу, новый бизнес, у него прям праная энергия пошла, понимаете. Я ему дал 5 упражнений основных таких для пранаямы, которые делаете. Это очень активно. Потому что вот есть упражнения, я понимаю, э, я не могу вас их сейчас научить, я не могу систему бутейка учить, я не могу систему йога, вот такие книги, понимаете. Мне важно вас заинтересовать и сегодня, если вы не против, перед каждым занятием я вам буду давать несколько упражнений. Как вот кто у меня астрологии учится, мы, я брал группу, мы перед занятиями делали там. Помогало вам это как? То есть видели как это работает? Если вы не против, где-то в перерыве или перед каждым, после каждого занятия будем это использовать. Хотите? Mm -hmm. Я вас научу 5-10 основных таких упражнений. Если вы по 10-15 минут будете делать, mm -hmm. это И очень сложно. Лучше 6. Нет, лучше но э, когда вся группа, то есть, перед, после, может быть, ну, 5 минут же занятий, ничего не ретан. 5 минут <как> я буду просто показывать. По большому счету считается, что если вы будете заниматься 10-15 минут в день пранаямы, то вы можете решить все проблемы. Потому что пранаяма увеличит продолжительность жизни, уменьшает потребность еде сне. Умственная сила, она очень сильная становится. Обретается интуиция, обретается внутренняя сила. Физическая активность очень увеличивается. Человек обретает способность управлять чувствами. Появляется гибкость, свобода от болезней. И множество других ну, таких сильных вещей, например, магнетизм, сила личности. Представляете, по 10-15 минут я сделаю, если вы заниматься. Дыхательное упражнение. Самое лучшее утро, самое лучшее в гарантии, всего 10-15 минут. И ос основные правила, чтобы заниматься пранаямой, это нужно на пустой желудок. Утром или вечером, и желательно 3 часа после еды когда нельзя в пранаябе, вот вы сидите и дышите, вы говорите, а я не могу, как это. Да? А у этого лучше. У каждого свой ритм, понимаете? Никогда не смотрите, понимаете? Ой, а он уже восемь дышит, я сейчас тоже не поднапрягусь. В пранаябе должно быть все легко, все расслаблено. Вдох-выдох считается обычно, ну, так, где-то 15 секунд. это, То есть, минуту четыре. Четыре таких действия. Э -э ну, четыре серии, это более правильно сказать, да? И выдох он должен быть в два раза дольше, чем вдох. Это особенно в пранаяме, потому что особенно Шимананда советует. То есть есть несколько техник. Вы вдыхаете, четыре, восемь, например, выдыхаете там, через другую ноздрю. Но вот эта серия, что выдох он должен быть в два раза дольше, чем вдох. Особенно при пранаяме. То, что я вам посоветую, например, возьмите по утрам, просто садитесь, и вот дыхание двумя ноздрями садитесь. И просто ритмичное, там, 4 вдох, выдох, следите, чтобы вдох был равен выдоху, отследите, например, 7 секунд, да, сложно. Вот задержку, если не сложно, можете задержку сделать, особенно после выдоха, вы выдохнули, 2 задержка. Если нет, просто выдыхайте, каждое утро поделайте, пожалуйста, по минут 10, хорошо, 5-10 минут, просто подышите, также очень хорошо... Закрываете одну ноздрю, ровно сидите. Позвоночник должен быть ровный, глаза закрыты. Закрываете одну ноздрю и просто через левую ноздрю. Вот, вот и выдохнули. Просто, вот, тут можно пропорции не соблюдать. Но это подготовка к пранаяне. То есть дыхание, пранаяне, передвигание. Да, пожалуйста. Пранаяне – это вдох, а потом задержка. И выдох два раза. Я вам очень, Ну, давайте... Это, ну, как сказать, это уже серьезно. Вы должны быть готовы к этому. Это, это уже упражнение типичной пранаямы, то есть вы вдыхаете 4 одной ноздрёй, задержка 16, 1, 1, 1. это то, что я вас учил, но пока подготовьтесь, хорошо? Просто всем, что я порекомендую, попробуйте, хорошо? По 5-10 минут, вот вы садитесь, даже то, что я вам показал, ровно, вот садитесь и вдох, выдох, 5-10 минут, вы увидите, как вы успокаиваетесь, наполняете силы. Потом левое, например, левое, правое ноздрёй, левый правое, хорошо? Остальные упражнения я буду показывать, каждый раз я буду показывать такие упражнения, которые вы вполне можете применять. Потому что есть сложные, если вы их не так делаете, можно там с ума сойти, и выйдет, и, знаете, тонкое тело, и так, и А это... Вот. Вот, начинать, вот, тоже, это, начинается всегда количество. с левой нозди успокоения, все с левой ноздри Одинаковое количество счета должно вот, быть? Вот. Да, для начала вы должны научиться правилам, все вдохи и выдохи должны быть одинаковой длины. То есть три дыхания все должно быть ровное Вы не должны вот так, то есть если вы, если вы значит что-то здесь не то. Потому что все должно быть беззвучно. Никакого звука не должно быть. Соседи в соседней квартире не должны слышать, что вы начинаете про на яму делать. Да. Тогда вы должны про полежать на противоположной и или сделать вот такие дыхательные. Пхастрику вот эту. Да, да. У вас был вопрос? Да. Вот это Утро, левая ноздря, вы уже скули, очень странно. идёт с трудом, не, не совсем получается. А, смотрите, это that то, voila. что я вам говорил 10 минут назад. Утром вы встаёте, тело готово к работе, к борьбе. Вы просыпаетесь, 99% у вас правая ноздря, это нормально. Вы должны чуть-чуть порежать налево или продышать? Нет, ну вы чуть-чуть сделайте несколько дыхания, отрегулируйте. Но в любом случае, если слегка преобладает, это нормально. Если она полностью блокирована, вы не можете делать проноярку. Вы можете с задержкой получать, раза заполнено так же, как и через Что-что? Ну вот воздухом заполнен так же, Я говорю, смотрите, вы три минуты полежите на правом боку, открывается лево. Или продышите. Если нет физиологических нарушений, болезненных, то это, то это открывается очень просто. Я просто продышу. Я. Или я какую нужно назрю, я восстанавливаюсь. Очень важно, есть еще техники там так называемой банки, то есть сжатия, но это сложно, вам пока не надо. То, что я вам посоветую, вы сидите ровно и мышцы в промежности должны быть слегка сжатыми. Вот сжатыми делаем. Почувствую? То есть это очень важно, это определенный замок такой. Вот. Что еще у вас есть? Какие-то вопросы? Я у лазер как раз в книге «Вопросы» ответ на тему дыхательных практик. И у меня была такая мысль, что если вы начинаете этим заниматься, очень важно развивать дружескую Потому что если в момент задержки дыхания, или когда вы не можете одну и другую вдохнуть, у вас как бы идёт протест вашего тела, вы не принимаете эту ситуацию. И получается, что эта наглядная округа нарушения ну, направляется. Поэтому очень важно в программе делать свои засмы, сначала со своим литьем, потом как-то уже привыкать к более сложным э, упражнениям, но самое главное это принимать вот это. То есть вы, то, если струк, то, задержку, и у вас этот протест, то не надо делать, потому что тогда вот, что вы в неприятности ситуации. А когда вы уже сможете на нормально, то вы не точно. То есть, принимать там есть еще другое объяснение почему ну, очень важно параллельно с этим развивать любовь к богу. если вы у вас нет любви, это пранаяма, она вас очень сильно усилит, она вас очень сильно она вам даст энергию очень сильно. Но если вы не на таком уровне, понимаете? если вы не на таком уровне то вот здесь возникнут и проблемы. Понимаете? То есть вы поднимаетесь на уровень но любви нету это как демоны многие да? вот они развивают гитлер там ну, многие такие люди у них сильная проаемма но этим вы только испортите все кармы. поэтому параллельно надо из себя работать над собой понимаете? потому что пранаяма она сжигает карму, она меняет рите то есть меняет успокаивает ум и меняет ментальные установки понимаете? то есть она прорабла карму вашу нож тоое ну, тело чист ментаитеет она дает огромную силу. Но если в сути нету любви, если вы не стремитесь к свету и к любви в итоге, да, то вы наоборот можете также же быстро прийти к разрушению. вот И кстати, форма позвоночника, она зависит от э, кармы ума. В, таком, в каком состоянии у вас ум, то есть пранаэма находится, в таком у вас и находится ну, позвоночник. Обращаем внимание, люди такие как-то. Да? Почему то есть, вот эти все различные осанки и так далее. Это все от ума зависит. Все болезни, все проблемы. Ну вот. И еще я вам хотел одну вещь сказать. То есть это уже для решения. Я там еще кое-что себе пометил, но просто уже нет времени. В следующий раз очень коротко. Пранаяма у вас уходит прана, она разрушается, если вы смотрите вниз. Если вы смотрите вверх, вниз, праная, прана, она наоборот дополняет вас, усиливает. Обратите внимание, все животные ходят, у них прана усиливается, когда они вниз смотрят. Да? Только человек создан, что когда он идет, он вверх смотрит. То есть позвоночник вы идете ровно. Ну, конечно, если гордыня большая, то уже совсем там, понимаете? Вот. Но идея в чем? Тут имеется в виду, как на грубом уровне, так и на тонком. Люди, которые живут, вот их все, у них они живут кривианностью, они зависимы от этого мира, они смотрят вниз на энергетическом уровне, и прана от них уходит. Люди, которые тянутся к свету, к, к любви, они смотрят вниз на тонком уровне. И у них прана идет постоянно. Почему люди вот даже не занимаются йогой? Мне вот говорят, вы знаете, я не знаю, у меня есть там, тетя Дуня, там, или тетя, ну, у меня несколько раз было, там тетя такая, дядя такой. Они говорят, ничего не занимаются, ничего не делают. Раме. Но они такие бескорыстные, они миру служат, они живут, что они отдают свет, они стремятся к любви, понимаете? То есть они смотрят вверх, у них идет это автоматически. Конечно, я все равно рекомендую ну, следить за собой, потому что ну, даже такие тети Дуни, они физиологически болеют. Да? То есть прана хоть немножко негромадочная, но какая-то болезнь может быть. То есть, ну, есть вещи с той жизни просто, прорабку кармы надо почистить. Поэтому одна из основных потерь праны происходит, когда мы смотрим вниз. Когда мы смотрим вниз физиологически, знаете? Когда у нас горе, когда мы расстроены, когда нет веры в себе, да? Иди, начальник, он тебя сейчас ругать будет. Вот ты вчера там запорол да, всю работу за месяц. Иди. Как человек идет? Куда он смотрит? Как побитая собака. Да, как побитая собака. то есть А какая франа может быть у побитой собаки? Да? Какая жизненная сила? Хорошо, дорогие, не хочу вас задерживать. Я знаю, многие торопятся. Спасибо вам, очень приятно Спасибо. за свою работу. Спасибо. Хорошей Спасибо недели.